Не поднялся, и я нажал кнопку с цифрой 3 в режиме быстрого набора, чтобы обнаружить, что аккумулятор сел. Вчера вечером я не ставил его на подзарядку. Освещенные лунным светом мусорные контейнеры, грязные и вонючие, стояли у дверей черного хода магазинов и ресторанов. Над многими дверями лампа аварийного освещения, забранной решеткой, не горели, отключенные в столь поздний час таймерами.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 Шума за ними было не больше, чем в вакууме. Зигзагом двигаясь по переулку от одних сдвижных ворот к другим, я не слышал никаких звуков, не видел ничего подозрительного, и надежда найти белый фургон медленно, но верно сходила на нет. Я думал о мужчине, напоминающем змею, который сидел за рулем. Дэнни, должно быть, находился в кузове вместе с Саймоном. Опять я побежал из переулка на улицу, к перекрестку, потом налево, на авеню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 В моей странной опасной жизни я только однажды прибегал к помощи пистолета. Застрелил человека. Он убивал других людей из оружия, которое держал в руках. Застрелив его, я спас много жизней. Отказ от использования оружия в моем случае не связан ни с интеллектуальными, ни с моральными принципами. Моя проблема – эмоциональная. Оружие зачаровывало мою мать. В моем детстве наслишком слишком уж часто хваталось за пистолет, о чем я подробно рассказал в предыдущей книге. Я не могу отделить правильное использование оружия от извращенного, как использовал пистолет она. В моих руках оружие обретает собственную жизнь, противную, склизкую жизнь, которая так и норовит вырваться из-под моего контроля. Когда-нибудь отвращение к оружию может стать причиной моей гибели, но у меня нет и не было иллюзий, будто жить я буду вечно. Я умру, если не от пули, то от болезни, яда или топора. Посидев между мусорными контейнерами минуту, может две, я пришел к выводу, что стреляли из ружья не в меня. Если бы меня увидели и приговорили к смерти, стрелок давно уже подошел, перезарядив на ходу ружье, и добил бы вторым выстрелом. Над магазинами и ресторанами первых этажей находились квартиры. В некоторых окнах уже зажегся свет, то есть выстрел из ружья сработал не хуже будильника. Я направился к следующему пересечению переулков,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 Все это указывало, что люди, находившиеся в фургоне, бежали в спешке или намеревались вернуться и быстро уехать. В синей луне завтрак не подавали, только ленч и обед. Рабочие кухни приходили лишь через пару часов после рассвета. На ночь все двери, само собой, запирали. Я сомневался, что Саймон сломал замки, чтобы поживиться содержимым холодильников. Были другие способы добыть холодную куриную ножку, пусть, возможно, не столь быстрые.